Глава 36. Застыл, как муха в юнтаре. Связь с сышиным теперь была односторонней. Валентин Гарину не звонил ни на работу, ни в квартиру родителей в Крылацком. Гарин по достоинству оценил преимущество автоматической трансмиссии Мерседеса. Появление его новой машины на стоянке коллегами было встречено неоднозначно. Марк не без ревности в голосе осведомился. Откуда новая машинка? Махнул, не глядя, пошутил Гарин. победа на Мерседес. Шутишь, не поверил Бардин. Нет, не шучу и не вру. Гарин решил не мучить друга. Отец предложил продать гараж. Новый владелец увидел победу и предложил обменять ее на Мерседес. Я согласился. Но ты везунчик, Жора. Может быть, согласился Жора. Жалко только, что победа, память от деда, уникальная машина. Нет, жор ты не прав, покачал головой Марк. Сейчас машина, телефон, часы – это признак статуса, как дорогой костюм, ботинки фирменные. Если ты хочешь крутить деньгами, миллионами, ты выглядеть должен не меньше, чем на миллион и носить на себе этот самый миллион, понимаешь? Вот оно, новое мышление. Хотя, кому оно новое? Нам с тобой, рожденным в СССР и не непривыкшим к роскоши. Посмотри на Бланка. Он ездит на байбахе, Охрана за ним на эскаладе. Живет в охраняемом доме. С Тверской съехал за город. Там безопаснее. Галстуки от Версачи, золотая прищепка с бриллиантом на 10 карат. На руке часы-кортье в платине. В руке мобильник-верту по корпусе понимаешь? Иначе с ним разговаривать не станут великие миры сего. А ты все на победе ездил. Ретроград. Бланк тоже не в США родился, мрачно сказал Жора он «Очень быстро забыл, откуда он и кто его родители. За счет чего он сейчас все это имеет?» «Ты не прав. Он не забыл ничего», — возразил Марк. «Просто вынужден следовать правилам игры, которые написал не он. Это как в дипломатии. Много смогли бы сделать советские дипломаты, если бы принципиально одевались в кожанки, галифе, заправленные в кирзовые сапоги, и носили красные косоворотки, а не белые крахмальные сорочки с галстуками и смокинги». «А может быть, зря?» — усмехнулся Гарин. «Вон, африканские индийские дипломаты носят свои деяния и не смущаются. Заставляют уважать свои национальные традиции». «Ты все без телефона?» «Ну, ты ж никак не выдашь нам», — подколол Бардин и Жора. «Спасибо хоть за пейджеры». «Мобильный телефон сразу стал символом статуса», — серьезно сказал Бардин. «Ну, а теперь это необходимый атрибут оперативной связи. У тебя что...» «На какой-нибудь Терексон денег нет?» «Деньги есть», — согласился Гарин. «Острые нужности не ощущая Дома хватает автоответчика. А вот компьютер нужен. Это да». «Отсталый ты человек, Жора. Двадцать первый век на носу. А ты, как муха в янтаре, застыл в двадцатом. Причем в первой половине. Надо мыслить масштабно. Не в рамках одной страны. Весь мир перед тобой. А ты уперся в Россию, как в собственный огород на даче. И ни о чем больше не мечтаешь». Я своих детей собираюсь в Америку отправить, учиться, квартиру обновил. Но нельзя же, чтоб свет клином сошелся на одной стране. Как говорил Циолковский, земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели. Так и с Россией, надо шире мыслить. Живи во всем мире. Почему ты не можешь себе позволить делать то, что хочет твое сердце? Любишь Анну? Ну и брось все, живи с ней. В Израиле, в Америке, у черта в жопе. Почему обязательно тут? В этой стране нет перспектив для деловых людей. Она — это источник полезных ископаемых, и только. Гарин помотал головой. «Не могу, Марк!» Он не хотел спорить с другом. «Просто я, как ты верно сказал, человек из прошлого. Мне не нравится то, что нам обещает. Мне ближе то, что было. Пусть там было не все хорошо и правильно, но оно родное, наше, а то, куда нас всех тащат, чужой, лишенный здравого смысла, хаос». Марк покачал головой и ушел к себе в кабинет. Он передаст этот разговор Бланку? Вряд ли. Они просто честно поговорили, сказали то, что думали. Поделились своим мнением на жизнь. Это надо делать время от времени, чтобы не жить в иллюзии, будто все думают так же, как ты. Жора не мог не признать, что отчасти Марк прав. Наступило время, когда статуса советский человек уже мало. Нужен финансовый статус, известность. Дед когда-то говорил, женщины как сороки, падки на все блестящее. Ум, внешность, украшения, если ты не блестишь, ты мне интересен. Похоже, что сейчас эта философия распространилась не только на женщин. Она становится доминирующей в обществе, где раньше было не принято выделяться из толпы. Поняв, что сам ничего сделать не может, и ип технологии не находит отклика у распорядителей кредитов в России, он решил позвонить Ишину. «Две недели – достаточный срок, чтобы узнать то, о чем просил Жора». «Как Ишину удается всегда быть на рабочем месте?» – это загадка. «Ишину аппарата». «Или у Ишина есть аппарат?» – пошутил Жора. «Привет, брат. Ты узнал, что я просил?» «Так точно», – доложил Ишин. «Военно-медицинская академия имени Кирова. Полковник медицинской службы, столовец Владлен Иннокентьевич. Читал твои статьи и очень хочет встретиться с тобой». Ждет на следующей неделе, запиши его телефон. Немного опишивши от энергии, с которой говорил Ишин, Жора записал прямо на плане процедур продиктованный номер. «Звонить сейчас или ехать в Питер, звонить оттуда», – подумал Гарин. «Очень хотелось набрать прямо сейчас. Не спеши, и не на войне, и на войне не спеши», – вспомнил он прискос у деда. Как однажды сказал любитель священного писания Федя Ворчун, «долготерпеливый, сильнее завоевателя города». «Ехать в Питер надо, и не стоит об этом сообщать кому-то». Гарин заметил, что чем меньше он посвящает других людей в свои планы, тем больше у них шансов исполниться. Так, будто его слова действительно подслушивают некая высшая сила, как и мысли. Надо ехать, но так, чтобы все думали, что он занят чем-то другим. Милан еще не догулял его отпуск, а Федя две недели отдыхал на даче сразу после возвращения Гарина из Израиля значит, ехать надо после возвращения медсестры, то есть как раз на следующей неделе. Зерно, зароненное Марком Бардиным, дало свои плоды. Гарин заехал в салон связи и выбрал себе мобильный телефон Ericsson T28C. Продавец, симпатичная девушка, выложила перед Гарином, словно шулер, несколько сим-карт. Убирайте номер. Покончив с оформлением, Гарин спросил, Он в Петербурге будет работать. Конечно, немного дороже за счет роуминга, но можете купить карточку местного оператора и будет дешевле. Положив телефон в карман, Гарин вдруг подумал, что ощущение немножко схожее с тем, как если бы у него был пистолет. Действительно, психологический статус как-то меняется неуловимо. Только что ты был обычный человек, а теперь вот с телефоном. Позвонить что ли кому-нибудь? Вдохнул, выдохнул. Дед. Жора, никогда не показывай людям, что ты чем-то от них отличаешься, что ты умеешь драться, что у тебя есть оружие, что ты знаешь язык. Не выпендривайся и не будешь выпендрен. Наличие телефона, а точнее то, что люди будут знать, что у тебя телефон, это веревка, которой ты себя добровольно связал. Вот сейчас ты свободен. Хочешь – звонишь, не хочешь – нет тебя. А с телефоном начнется. Где ты был, почему не отвечал, тебя обыскались. «Нет, телефон — это моя уязвимость. Его наличие должно держаться в секрете. Он нужен мне, но не должен делать меня легко доступным». Жора решил, что номер своего мобильного не станет никому сообщать. Он положил на счет достаточную для первого времени сумму и спрятал аппарат. Неделю они отработали вдвоем с Ворчуновым, дожидаясь возвращения Милана из Анталии. «Мужчины не меньше сплетники, чем женщины, это правда». «Когда не о чем говорить, говорят, о чем попало, например, о женщинах». «У Миланы появился новый парень», — сообщил Ворчун. «Впрочем, она же говорила, что хочет замуж». «Поздравляю», — отреагировал Гарин. «Нам нужно как-то отреагировать по этому поводу. Это тот самый?» «Ну не знаю. Нет, другой. Я думал, что она по тебе сохла». «Ошибся, как видишь, не засохла». «Нашла себе подходящего человека». «Он ее повез в Турцию» продолжил Ворчун. «Надеюсь, что привезет в целости», — пожал плечами Гарин. «А то мне на следующей неделе нужно съездить в Питер, одного тебя не оставлю». «А что в Питере?» «В Питере пить. Что еще делать?» — пошутил Гарин. «Ты же не пьешь», — усомнился Ворчун. «Дешевые вины и малыми порциями». «Не верю», — принял позу Станиславского Ворчун. «Неубедительно ты врешь». «Федя, если я не рассказываю, значит, есть причина». «Я не вру. Я пытаюсь ввести в заблуждение фатум». Гарин закончил подборку материалов, которые перевел по статьям из плазмотерапии. «Я суеверный. Если выйдет, расскажу. Если нет, то и говорить не о чем заранее. У тебя есть где остановиться в Питере? Родня какая-нибудь? Мне угол снять». «Зачем тебе угол?» – удивился Ворчун. «На станции метро Удельная есть общага, институт имени Мориса Тореза. Называется сейчас «Отель наука». Там можешь снять комнату за полторы тысячи ночь номер с туалетом, а вот душ на первом этаже, ключ у администратора за пятьдесят рублей. Если не брезглив, то с подселением сдадут за семьсот пятьдесят рублей. В каждом номере две провальных кровати, переночевать можно. Звезд эта ночлежка не имеет, но тараканов и мышей я в ней не видел. В кафе можно неплохо позавтракать за сотню. Осталось решить, на поезде или на машине. Гарин загадал, если билет сможет купить заранее, то поездом, если нет, то утром рано выезжает машиной. С дедом они несколько раз гоняли на Победе в Ленинград, так что дорогу Жора знал отлично. Утром, потому что нужно до восьми утра проскочить Клин, а в Вышнем Волочке без вариантов придется стоять на светофорах в городе и у переезда. Хорошо бы взять на Красную Стрелу ночь, и к восьми утра уже на площади Восстанию Московского вокзала. Но на стрелу билеты раскуплены за месяц, даже бронь не выкупить за час до отправления. Гарин взял неделю отпуска у Марка, вечером в воскресенье убедился, что Милана прилетела и утром выйдет на работу. Заправив полный бак, он завел будильник на полшестого, решил выехать без завтрака, а есть в дороге, когда захочется, благо кафешка полно вдоль трассы. В крайнем случае, колянинских двориках стоят самовары и торгуют пирожками и беляшами местные жители. Волновался ли он в ожидании встречи с полковником Столовцом? И да, и нет. Он лежал, уставив в темноту, вспоминал прошлые поездки в Ленинград. Сколько он там не был. Последний раз летом восемьдесят пятого с дедом. Они ходили по набережным. Жор напевал песенку Маркиза из фильма «Достояние республики». Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит. Пред этой красотой все суета и дым. Бродяга из задира, я обошел полмира, Но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, Что я певец прекрасных дам, Но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мною любим за то, Что мне не скучно с ним. Не дай мне бог, не дай мне бог разлуки. Больше всего ему нравилась строка он возвращался как домой, в простор между небом и невой. «Завтра я увижусь с любимым городом моего детства», — сказал он тихо. «Тринадцать лет мы не виделись. Как он там без меня?» жор натянул одеяло до носа, родители еще не легли. Они знали, что утром сын выезжает в Питер, немного волновались. Мама просила, когда едешь, позвони сразу, хорошо? «Обязательно», — пообещал Жора. Про мобильный телефон, лежащий в кармане куртки, он сообщать им тоже не стал, замучают звонками. Билеты на поезд были, но или поезд неудобно пребывал, или место оставалось уж очень пакостное рядом с туалетом.